Глава 18. Эмоции. 10 главных фактов, которые мы должны знать. Первый. Долгосрочный эффект от эмоционального насилия может быть не меньше, а то и больше, чем от насилия физического. Эмоциональное насилие часто не воспринимается всерьёз, так как его нельзя увидеть. Однако, независимо от типа, долгосрочные последствия насилия в целом одинаковы. Эмоциональная схожесть с физическим тем, что тоже постоянно снижает уверенность в самооценку и в целом ухудшает отношение жертвы к себе. Оно проявляется в разных формах: постоянный контроль, угрозы, унижение, оскорбления, критика, крики и так далее. Второй. Эмоции долговечнее породивших их воспоминаний. Мы проецируем эмоции, испытанные в прошлом, на нынешние ситуации. Получается, что пока мы не восстановимся после тяжёлых переживаний, мы будем оставаться в их власти. Мало того, все наши иррациональные страхи и эпизоды повышенной тревожности несомненно связаны с событиями и впечатлениями прошлого, которые важно проработать, чтобы избавиться от последствий. Третий. Творческие люди не без причины подвержены депрессии. Переживания и проявления негативных эмоций связаны с активностью в правой части лобной коры, а также в некоторых других зонах мозга, в частности, в миндалине. Именно эти зоны активизируются, когда мы занимаемся чем-то творческим или ищем абстрактный смысл в предметной реальности. Четвертый. Страх не означает желание чего-то избежать. Это признак интереса. Как ни удивительно... Со страхом чаще всего ассоциируется любопытство. Говорят, что у страха две стороны: желание спрятаться и стремление разузнать. Получается, что мы не боимся по-настоящему, если не хотим разобраться и узнать больше, и если не чувствуем, что пугающие обстоятельства могут стать важной частью общего впечатления. 5. Если чувство не связано с ощущением счастья, Они не обязательно связаны с неудачей. Здоровый человек испытывает широкий спектр эмоций. Негативные эмоции полезны и нужны. Если человек постоянно счастлив или вообще испытывает преимущественно какую-то одну эмоцию, это может быть признаком психического расстройства. В силу устройства тела и мозга мы не можем быть всё время счастливы. Прислушайтесь к своему телу. Негативные эмоции это сигнал о том, что что-то идёт не так. Эмоции не постоянны, однако то, на что они нам указывают, само по себе не проходит. 6. Эмоции могут предсказывать будущее. Иными словами, то, что мы чуем нутром, вполне реально. В Колумбийском университете провели исследование под названием Эффект эмоционального оракула. Оказалось, что те, кто доверяет своим эмоциям, способны предвидеть будущее, так как эти люди регулярно анализируют эмоции, у них формируется более тесный контакт с подсознанием, которое по сути является нашим бессознательным информационным колодцем. 7. Мы способны вспоминать и вновь переживать эмоциональную боль, связанную с другими людьми, причём даже сильнее, чем физическую. Именно поэтому учёные считают, что такая боль наносит нам существенно больший ущерб. Если физическая боль не отягощена никакими психологическими факторами, то есть инстинкт не подсказывает, что важно полностью прожить переживание и изменить отношение к ним, мы довольно быстро избавляемся от этих воспоминаний. Однако для мозга особенно важны все эпизоды, связанные с непринятием, унижением и прочими так называемыми социальными эмоциями, потому что для выживания нам важно оставаться в племени. Восьмой. Стресс возможно, одно из опаснейших состояний, особенно если мы подвергаемся ему постоянно. Однако мы его не замечаем гораздо чаще, чем другие переживания. важно в момент расслабляться и снимать стресс, и не просто для удовольствия, это жизненно важно. Стресс истощает, а потому в известном смысле напрямую связан с самыми распространёнными причинами смерти в мире, несчастными случаями, раком, сердечными заболеваниями, самоубийствами и прочим. 9. Социальные сети всё больше способствуют эмоциональной оторванности людей друг от друга. Постоянно потребляя цифровой контент в виде отрывочных сведений о жизни других людей, мы формируем собственную версию реальности, которая может быть предельно далека от истинной. Социальные сети вызывают у нас приступы тревожности: соответствуем ли мы чужим ожиданиям? Мы начинаем считать время, проведённое перед экраном, более важным, чем личное общение. Человеку для выживания нужна эмоциональная близость, не обязательно в рамках романтических отношений. Поэтому влияние социальных сетей на культуру общества становится всё более опасным. 10. Нельзя взять и заглушить некоторые эмоции. Заглушая и подавляя тяжёлые чувства, мы вместе с этим подавляем и радость, и благодарность, и счастье. Брене Браун утверждает, что невозможно заглушить и подавить лишь отдельные эмоции или впечатления. Невозможно игнорировать печаль, не утратив способность переживать счастье. Иначе говоря, гораздо правильнее и полезнее переживать все эмоции, и хорошие, и плохие.